Глава 24. С первым лучом солнца. Общий подъем в тот день случился сильно позже обычного. И то мы услышали сигнал трубы раза с третьего, наверное. Но мастер человек умный. Он понимает, что пока есть возможность, маги должны хорошо есть и хорошо спать. И подняли нас где-то между завтраком и обедом. Мы расцеловались с Лео, а потом он сбежал. А я умылась и оделась, и пошла вниз. Нужно было перехватить чего-нибудь перед тренировкой. Утреннюю первую уже проспали, вторая могла бы идти сейчас. На третью есть шанс успеть. Однако кто-то, видимо, ночью не ходил праздновать, потому что во дворе, куда выходили двери трапезной, тренировка шла. Фехтовальная, не магическая. И если магом я себя уже вполне ощущала, то фехтовальщиком вовсе нет. А здесь в парах работали люди умелые. «Стоп!» – закричал брат Куница. «Переводим дух, после продолжаем в других парах. Харек, не расслабляться!» Кого-то, походу, закаляют, а кто-то, я смотрю, скоро вообще клинок держать разучится. Кто это, хорек? Я такого и не знаю. Ну, что вы так сразу, брат куница? потубился мужик, стоящий в шагах в пяти от меня. Я здесь такого точно не видела. Положил клинок на землю, обернулся к фонтану, сочащемуся водой возле входа в трапезную. А я глянула и поняла, где я уже видела это лицо, и эти черные глаза, и эти спутанные волосы. Сомневалась еще, узнаю его или нет. Но он, больше некому. Тот же большой нос, тот же шрам под глазом, та же моторика, тоже. Все. Я всегда считала выражение «подойти на высоких полупальцах и дать батманам в зубы» поэтическим преувеличением. Но тут именно что подошла и дала. Ногой. В рожу. И силой добавила. И так это у меня ловко получилось, что названный харьком не удержался на ногах. И повалился. И даже сгруппироваться толком не смог, только неуклюже закрыл битую морду ладонью. Из-под пальцев показалась кровь, губа треснула, что ли. Так сейчас еще треснет. Я подскочила и пнула, хоть никогда не пинала лежащих, а потом еще и еще. И сейчас на мне не вчерашние девичьи ботиночки, это сапоги, да какие положено, с носами. Так что вперед, Барбара Леварю, сегодня можно, пленных не брать. Барбара не позволила Харьку не то что подняться, а даже и пошевелиться одной ногой другой, а после еще и магической силой. Он почему-то не защищался. Ну да какая разница. Убить тварь. Разберемся потом. Я пришла в себя, когда на плечах моих повисли натурально повисли, и потащили прочь от избитого хорька. Я глянула Лео и Принц, сбросила с плеч их руки, сползла на землю, закрыла глаза. Силы кончились. Я же просил сказать мне, первым делом сказать мне, вздохнул Лео. Сказать мне — это не значит убить самой на месте, только же попадется на глаза. Мой принц, что она здесь делает? Этот голос был мне незнаком и на избитого хорька тоже не походил. Глаза пришлось открыть. Неизвестный мне брат-страж был высок и худ, и очень смугл, или вовсе черен, не разобрать. И обращался он к принцу, не к Лео. Тоже что это ты, брат Гриф? Почему ты удивлен? Принц смотрел сурово и холодно. Но это... Это невозможно. От чего же? Принц аккуратно обошел меня и встал напротив Грифа, глянув тому в глаза. От чего тебе знать, где возможно быть женщины, известной нам как сестра Феникс? Не ты ли тот человек, который похитил ее из отцовского дома? Вокруг собрались изумленные братья стражи. Как же такое творится? Правда, уже в следующий момент всех любопытствующих как ветром сдуло, потому что к нашему кружку подошел мастер Кракен, за спиной которого маячил медуза. «Что произошло?» — сурово спросил мастер у всех нас. «Это особо напало на хорька, не дав тому и слова сказать», — сообщил Гриф. «Напало, значит, удивительно. Что скажешь, сестра Феникс?» Напала. я смотрела на землю перед собой, — «потому что...» Вы знаете, почему, мастер. Простите, я обещала сказать вам и брату Лео. Но вас рядом не было. И Лео не было. А он был. Убило бы, если бы не принц и не Лео. А что, только его можно? Что можно? Не заговаривайся, девка, ты не у своего отца в замке. Влез гриф. И вот я, не поверите, хочу вмешаться во внутреннее дело Ордена Стражей. Принц говорил совсем официальным голосом потому что эта девушка должна была войти в мою семью. И мне странно, что она, которая должна была владеть изрядной частью тех земель, что когда-то достанутся во владение мне, сидит здесь в одежде стража, разгоняет драки на рынке и бьется на равных с мужчинами против изменников и предателей, пустынных тигров. Как так случилось, кто знает? Кто может пролить свет на эту темную историю? Не ты ли, брат Гриф? Все за мной». Принц тоже, скомандовал мастер и двинулся в сторону своей башни. И хорек. «Так на ногах не стоит, мой мастер», — угрюмо сказал гриф. «Поставь», — бросил мастер, не оборачиваясь. «Что ж, меня тоже поставили», — Лео постарался. «Спасибо», — проговорила я еле слышно. «Дальше я сама. Я могу. Я справлюсь». Впереди меня спина мастера. Позади меня левый и принц. И где-то там те двое, которые благодаря которым я здесь, короче. Что, может, еще и спасибо им сказать за, так сказать, второй шанс? Или все же сначала убить? Потому что то, что сотворил Харек, этому нет прощения. Ни в мое время, ни во время Барбара. А то, что доказать и наказать обычно сложно, вот потому и убить. Я не знаю, сколько времени Харек в Ордене, насколько он умелый боец, насколько он могучий маг и вообще ценная единица. И он тоже давал клятву, как и все мы. И вот теперь оказалось, что он что? Убил кого-то, а этот кто-то вдруг тоже оказался стражем? А злоумышлять против брата нельзя. Я и не злоумышляла. Я просто била, Господь-свидетель. А если Бога нет, то не выдаст тебя никто. И еще буду бить, пока не убью. Так, кажется, Барбару пора загонять внутрь, а то я уже потерялась, где я, а где она». Она прекрасна, когда нужно бить. Когда нужно думать, пусть отойдет в сторонку. Не знаю, учили ли ее думать, но как будто не научили. Так что... В кабинете мастера на столе лежала целая стопка толстых книг. Пять, что ли. Он сдвинул стопку к окну и гивнул нам на лавки. Лавок было две. И мы втроем, принц Лео и я, не сговаривались, сели на одну. Двое других появились далеко не сразу, но тоже появились. Гриф тащил хорька, едва ли не зашивая черной формы, а тот шел, скрючившись, и рожа у него была, загляденье. Один глаз заплыл, губа разбита, на голове шишка. Граф мрачно оглядел наше расположение и потащил хорька к другой лавке. Мгновением руки мастер запер дверь. «Гриф, ты знаешь эту девушку?» «Все ее знают», — угрюмо проговорил тот. «Это дочь графа Ливарио. Но я не знаю, как она здесь оказалась». Я знаю, как она здесь оказалась, но мне весьма интересно, как она покинула родительский дом и в какой момент это произошло. «У нее и спросите», — огрызнулся Гриф. «А я спрашиваю у тебя. Я знаю, что к нынешнему положению дело подтолкнули действия двух братьев-стражей и желаю знать, какого дьявола они это сделали. Не сметь врать, вы оба были на задании. Чего ради вы впутались в это дело?» Кого вы впутали туда еще? Но, мастер, Гриф все еще пытался защититься. Вы ведь могли не брать ее в орден. А почему бы мне не взять сильного мага? Поинтересовался мастер. И кто еще только поручился за нее? И я поручился за сестру Феникс. Лео пристально глянул на Грифа. Сам ты здесь без года недели, еще за кого-то поручается. То, что ты со мной много лет, брат Гриф, Не делает тебя исключением из общих правил, качал главой мастер, и не дает тебе права совершать подлые поступки. Господь свидетель, как мерзко было узнать, что люди, давшие мне клятву, воруют и бесчестят девиц, тем более благородных девиц из древних фамилий. А вот про бесчестие вы зря никто ее и пальцем не тронул, без нас. Гриф глянул на меня злобно: сама гуляла, а теперь хочет грех прикрыть. Принц не стерпел. Начал медленно подниматься с лавки, но я дернула его обратно. И что? Оба поклянетесь? Я теперь уже умела щуриться и ничуть не менее злобно. Клянусь, увез из дому, да, но пальцем не тронул, открестился Гриф. Давай, говори тоже, он тряхнул Халька за шиворот. Хорек поднял голову, буравил меня своими темными глазами, молчал, дышал, а потом вдруг высказался. Она эта сука убила мою сестру.